Роберт Алан Монро. Путешествие вне тела. Введение. В нашем прагматически ориентированном обществе человек, ложащийся спать, как бы выпадает из жизни. 6 или 8 часов он лежит неподвижно, а значит не действует, не мыслит, использует для дела и вообще не занят ничем серьезным. Всем известно, что люди видят сны, при этом нас... С детства внушается, что сновидения и прочие ощущения во время сна – это нечто малозначительное и по сравнению с повседневной действительностью – нереальное. Поэтому большинство из нас привыкает забывать свои сны, а в тех случаях, когда они все же помнятся, рассматривать их как нечто странное. Правда, психологи и психиатры считают сновидения своих пациентов важным ключом к выяснению причин неправильного функционирования их психики. Но даже и при таком подходе сновидения и иные явления, связанные со сном, никоим образом не рассматриваются как нечто реальное, в них видят всего лишь обработку человеческим компьютером внутренних данных. Конечно, из этого широко распространенного пренебрежительного отношения к сновидениям есть кое-какие важные исключения, однако в современном обществе подавляющее большинство людей считают сны не заслуживающими серьезного внимания. Чтобы мы подумали о человеке, который наперекор общепринятого мнения утверждает, что во сне или в других бессознательных состояниях с ним происходит нечто не просто производящее на него глубокое впечатление, но вполне с его точки зрения реальное. Предположим, этот человек утверждает, что накануне ночью он летал по воздуху над большим городом, в котором легко узнал Нью-Йорк. Далее он сообщает, что этот сон, в кавычках, был не только необычайно ярким, Но в тот момент человек был вполне уверен, что это ему вовсе не снится, а он на самом деле летит над Нью-Йорком. Такая убежденность реальности происшедшего не покинет его до конца жизни, сколько бы мы ни убеждали его в том, что спящий в действительности не может летать по воздуху над Нью-Йорком. Скорее всего, мы постараемся не обращать внимания на того, кто рассказывает такие истории, или же вежливо, а то и не очень вежливо намекнем ему, что у него не все в порядке с головой, что он спятил, и посоветуем сходить к психотерапевту. Если же он будет настаивать на реальность своего опыта, особенно если у него к тому же бывают и другие необычные переживания, то мы из самых лучших побуждений начнем подумывать о том, как бы устроить его психиатрическую лечебницу. Со своей стороны, наш путешественник, если он не глуп, быстро сообразит, что распространяться о своих переживаниях не стоит. Как я установил в своих беседах со многими такими людьми, главной проблемой для них становится опасение «не сошли ли они с ума». Пойдем дальше и предположим, что наш путешественник еще более назойный. Допустим, продолжая свой рассказ, он сообщает о том, что, полетав какое-то время над Нью-Йорком, он залетел к вам в квартиру. Там он увидел вас, беседующим с двумя незнакомыми ему людьми. Он подробно описывает их и пересказывает, о чем шел разговор все несколько минут, пока он присутствовал в вашей квартире. Допустим, наш путешественник оказывается прав. То самое время, когда это с ним происходило, вы действительно беседовали на ту самую тему и с теми самыми людьми, как он описывает. Ну и что же теперь делать со всем этим? Обычная реакция в подобной гипотетической ситуации такова. Все это очень интересно, но поскольку известно, что такого не может быть, не стоит ломать над этим голову. Другой способ успокоить себя, ухватиться за слово «совпадение». В неразрешимых ситуациях это слово просто находка. Несчастью для нашего душевного равновесия существует тысячи сообщений, исходящих от нормальных людей и описывающих в точности такие же случаи. Так что мы имеем дело с ситуацией отнюдь не гипотетической. Это явление называется перемещающимся ясновидением, астральной проекцией, а более научно-вне телесным опытом, ВТО. Описательно, ВТО можно определить как событие, участник которого, во-первых, по-видимому, воспринимает какую-то часть реальной действительности, недоступную восприятию там, где в данный момент находится его физическое тело, и во-вторых, в то же время осознает, что это ему не снится и он не грезит. Субъект ВТО, по всей видимости, сохраняет при этом нормальное сознание, и хотя ему самому может казаться, что происходящего с ним не может быть, Он ощущает присутствие своей обычной критической способности и таким образом понимает, что это не сон. Кроме того, по завершении опыта у него также не возникает ощущения, что происшедшее было сном. Как же в таком случае следует понимать этот странный феномен? Если обратиться за информацией о ВТО к научной литературе, то мы не найдем практически ничего. Ученые, как правило, попросту не обращали внимания на подобные явления. Ситуация примерно та же, что и с научной литературой по экстрасенсорной перцепции, (ESP). С точки зрения современных физических представлений, такие вещи, как телепатия, ясновидение, предвидение будущего и психокинез, невозможны. Поскольку их не может быть, большинство ученых не дают себе труда хотя бы ознакомиться с материалами об их существовании. Соответственно, неосведомленность лишь укрепляет их уверенность в невозможности подобных феноменов. Такого рода мышление по замкнутому кругу, Удобная для поддержания привычной системы представлений присуща отнюдь не только ученым. Именно ему мы обязаны тем, что научных исследований по СП и ВТО очень мало. Несмотря на недостаток твердо установленных научных данных, все же можно сделать некоторые выводы из уже имеющихся материалов. Первое. ВТО – это универсальное явление, присущее человеку. Его универсальность состоит не в том, что способностью к нему обладают многие люди а в том, что он известен на протяжении всей письменной истории человечества, и его проявления у людей самого разного культурного уровня явно совпадают. Сообщения о ВТО, близко напоминающее описание известной по литературе древнего Египта или из других восточных источников, можно обнаружить, скажем, у домохозяек из Канзаса. Второе. ВТО, как правило, бывает один раз в жизни, и при этом случайно. Иногда он связан с болезнью, особенно такой, в результате которой человек оказывается на краю смерти. Иногда он вызывается сильным эмоциональным стрессом. Часто он просто случается во время сна без какой-либо видимой причины. И лишь в очень редких случаях он может быть вызван намеренным усилием воли. Третье. ВТО относится к числу глубочайших личных переживаний, испытавшего его человека, и в корне меняет его представление. Обычно об этом высказывается примерно так. Теперь я не верю в жизнь после смерти и в бессмертие души. «Я знаю, что буду жить после смерти». Человек в непосредственном опыте ощущает себя живым и сознающим вне своего физического тела и убеждается, что у него есть нечто вроде души, которое может пережить смерть тела. Логически последний из самого опыта не следует, ведь даже если ВТО нечто большее, чем просто интересный сон или галлюцинация, он происходит при живом и функционирующем человеческом теле, и, следовательно, может зависеть от него. Такой аргумент, однако, не производит впечатления на испытавших ВТО. Какова бы ни была точка зрения на реальность этого явления, ясно, что оно заслуживает самого серьезного внимания психологов. Я уверен, что представления о существовании души возникли на основе ВТО, переживавшихся людьми в древности. Имея в виду всю важность понятия души для наших религий и значимость самой религии для жизни людей, нельзя допустить, чтобы наука просто отмахнулась от этой проблемы. Четвертое. Для испытавших ВТО это, как правило, чрезвычайно радостное событие. По моей приблизительной оценке, 90-95% людей во время ВТО ощущали глубокую радость, и только 5% были сильно напуганы, так как единственное объяснение, приходившее им в голову, сводилось к тому, что они умирают. Однако после, когда человек задним числом пытается оценить свой ВТО, его реакция нередко оказывается весьма негативной. Едва ли не каждый раз, когда я читаю лекции на эту тему, кто-нибудь из слушателей подходит ко мне и благодарит за информацию. При этом выясняется, что какое-то время назад с ним случилось то же самое, о чем я рассказывал в лекции, и он мучился сомнением, не сошел ли он с ума. Пятое. Иногда описание событий, происшедших в отдаленном месте и наблюдавшихся с субъектом ВТО, оказывается верным и более точным, чем можно было бы ожидать в случае простого совпадения. Для объяснения этого мы должны допустить, что галлюцинаторные впечатления ВТО сопровождаются ЭСП, или же что-то в каком-то смысле человек действительно находился в двух местах сразу. В последнем случае ВТО в самом деле можно расценить как нечто реальное. То обстоятельство, что большинство наших сведений о ВТО исходит от людей, испытавших его лишь однажды в жизни, ставит перед нами две серьезные трудности. Первая состоит в том, что большинство людей не могут вызывать ВТО по своему желанию, а значит это делает невозможным изучение феномена в лабораторных условиях. Вторая трудность. Человек на короткое время, выброшенный в совершенно новую для него обстановку, оказывается плохим наблюдателем. Он слишком возбужден и слишком занят попытками как-то сориентироваться в незнакомой ему ситуации. Поэтому сведения, полученные от людей, лишь однажды переживших ВТО, очень поверхностны. Для изучения феномена крайне необходим опытный путешественник, которому по силу, по своему желанию вызывать в себя это состояние, и к тому же обладающий способностями внимательного наблюдателя. Предлагаемая вам книга «Чрезвычайная редкость». Ее автор, которого, я уверен, следует отнести к числу таких именно внимательных наблюдателей, описывает сотни пережитых лично им ВТО. Ничего подобного не публиковал за многие годы. Роберт Алан Монро – преуспевающий джентльмен. ВТО начались у него совершенно неожиданно, более 10 лет назад. Родом из преподавательской семьи, с интеллектом выше среднего, он сразу оценил всю необычность этих состояний и с самого начала стал вести систематические записи. Я не буду останавливаться на самих его ВТО, они описаны им столь захватывающе и доступно, что не нуждаются в рекомендации. Вместо этого я бы отметил те присущие ему качества, которые характеризуют его как хорошего наблюдателя и дают мне основания доверять его сообщениям. Внимательный расспрос большинства из тех, кому довелось пережить подобное, особенно с религиозной подоплекой, как правило, обнаруживает, что первоначальное описание происшедшего в действительности характеризует не столько само событие, сколько представляет собой его субъективную интерпретацию. Допустим, на самом деле с человеком произошло следующее. Посреди ночи он вдруг обнаруживает, что парит в воздухе над своим телом. Еще не успев опомниться от изумления, он замечает у стены комнаты размытую неясную фигуру. Затем появляется некая окружность, от которой исходит голубое свечение и медленно проплывает мимо этой фигуры слева направо. Тут человек теряет сознание и просыпается уже в своем физическом теле. Внимательный наблюдатель опишет все, как было на самом деле. Многие же, свято веря в то, что говорят, расскажут что-нибудь вроде следующего. «Прошлой ночью, по милости Божией, моя бессмертная душа была извлечена из тела, и ангел явился передо мной. Знак благоволения Божьего ангел показал мне символ цельности». Мне часто приходилось сталкиваться с подобными искажениями, когда, расспрашивая людей, я пытался выяснить, что же произошло с ними на самом деле. К сожалению, большинство из опубликованных сообщений о ВТО не подвергались такому анализу. Утверждение о том, что ВТО вызван волей Божией, что неясная фигура ангел, а голубая окружность – символ цельности, относится к интерпретации, а не к самим ощущениям. Большинство людей не подозревают, до какой степени автоматических их мышление интерпретируют события. Не зная этого, они полагают, будто воспринимают вещи такими, каковы они на самом деле. Из тех немногих, кому довелось неоднократно пережить ВТО, Роберт Монро уникален тем, что отдает себе отчет, насколько его разум пытается интерпретировать ощущения, втиснув их в привычные рамки мышления. Его описания особенно ценны, ибо он прилагает большие усилия, чтобы рассказать все как есть. Другое редкое качество мистера Монро – это готовность подвергнуть своей ВТО критической проверке, особенно его открытость сотрудничество с учеными в исследовании его способностей. К сожалению, вынужден констатировать, что готовность эта остается по большей части односторонней. Я оказался единственным специалистом, кто уделил довольно много времени работе с ним. Теперь перейдем к описанию экспериментов, которые нам удалось провести с ним с целью изучить физиологические и парапсихологические аспекты его ВТО. Эти исследования представляют собой всего лишь скромное начало, но они дают кое-какую полезную информацию. Первоначальная серия лабораторных исследований, которые нам удалось осуществить, проводилась в течение нескольких месяцев – с сентября 1965 года по август 1966 года, когда у меня была возможность пользоваться оборудованием электроэнцефалографической лаборатории Медицинского факультета Вирджинского университета. В восьми экспериментах от мистера Монро, подсоединенного к различным приборам для контроля за физиологическими функциями его организма, требовалось вызвать у себя ВТО. Кроме того, ему предлагалось, находясь в этом состоянии, направиться в соседнюю комнату и понаблюдать за действиями лаборантки, обслуживающей работу приборов, а также прочесть число из пяти случайных цифр от 0 до 9, помещенное на полке, расположенной на высоте 6 футов над полом. При этом производил запись волн его мозга, электроэнцефалограмму движений глаз и сердечной деятельности, электрокардиограмма. К сожалению, лаборатория была не приспособлена для длительного неподвижного лежания испытуемого. Поскольку там не было кровати, нам пришлось поставить армейскую койку. Один из датчиков для записи электроэнцефалограммы крепился на ухе с помощью зажима, что вызывало раздражение уха и несколько затрудняло релаксацию. В течение семи первых вечеров мистер Монро не удалось вызвать у себя ВТО. На восьмой вечер он смог вызвать два очень кратких ВТО, детальное описание которых приводится им в этой книге на странице 65. Во время первого из них мистер Манро наблюдал несколько неизвестных ему людей, беседующих между собой в незнакомом ему месте, что исключало возможность проверить, была ли это фантазия или же реальное восприятие события на расстоянии. Во время второго ВТО мистер Манро, по его словам, был не в состоянии вполне контролировать свои движения и потому не смог увидеть число в соседней комнате. Однако он правильно сообщил, что лаборантка во время его второго ВТО находилась не в соседней комнате, а стояла в коридоре с каким-то мужчиной. Позже выяснилось, что это был ее муж. Как парапсихолог, я не могу утверждать, что это доказывает реальность наблюдения на расстоянии. Нельзя полностью исключить вероятность того, что интерпретация реального события не была переосмыслена испытуемым задним числом. Однако для первой попытки воспроизвести столь необычный феномен в лабораторных условиях этот результат, на мой взгляд, следует признать вполне обнадеживающим. На электроэнцефалограмме обоим этим ВТО соответствовали волны мозга, определяемые специалистами как фаза 1. Этот тип волн обычно характерен для состояния сновидения. В добавку испытуемого имели место быстрые движения глаз, которые, как известно, сопровождают обычные сновидения и, по-видимому, являются результатом разглядывания воображаемых образов во время сна. Другими словами, глаза, быстро двигаясь, рассматривают картину действительности, существующую лишь в мозгу спящего. Пульс во время ВТО был нормальным, примерно 65-70 ударов в минуту. Таким образом, на первый взгляд может показаться, что ВТО мистера Монро происходили во время первой фазы сна. Главным аргументом против этого служит то, что по оценке мистера Монро каждый из двух ВТО длился секунд по 30, тогда как каждый период первой фазы сна продолжается более трех минут. С другими подробностями читатель может ознакомиться по моей специальной публикации об этом эксперименте. Следующая возможность поработать с мистером Манро в лабораторных условиях представилась летом 1968 года, когда он навестил меня в Калифорнии. Мы смогли провести всего лишь один эксперимент, правда, на этот раз в гораздо лучших условиях. Вместо армейской койки в нашем распоряжении была нормальная кушетка, а для измерения электрической активности мозга мы пользовались другим типом электродов, которые не причиняли испытуемому физическому беспокойству. В таких условиях... Мистер Манрос смог вызвать у себя два кратких ВТО. В первом случае он очнулся сразу же после завершения ВТО и оценил его продолжительность секунд 8-10. Как раз накануне этого пробуждения ЭЭГ зафиксировала фазу 1 и, по всей видимости, единственное быстрое движение глаз за это время. Кровяное давление резко упало, в течение 8 секунд было устойчиво низким, а затем тоже же внезапно поднялось до нормального уровня. Мистер Манрос сообщил, что выкатился из своего тела Его описание этой техники смотря на странице 66. И на несколько секунд оказался в коридоре, соединяющем его комнату с той, где располагались записывающие приборы. Но затем ощутил необходимость вернуться назад в свое тело, так как почувствовал, что ему трудно дышать. Ассистентка Джоан Кроуфорд и я в этот момент наблюдали за ним по кабельному телевизору и видели, как перед самым пробуждением он легонько отодвинул руку от горла. После этого мистер Манро попробовал вызвать у себя еще один ВТО, который был бы более убедителен с точки зрения СП, намереваясь пройти в аппаратную и прочесть заранее приготовленное число на полке в этой комнате. Довольно долгое время его ЭЭГ показывал неглубокий сон, так что я был вынужден обратиться к нему по внутреннему радио с напоминанием, что мы ждем от него ВТО. Некоторое время спустя он сказал, что ВТО у него получился, но плохо ориентируясь в обстановке, он пошел вдоль какого-то провода, думая, что тот приведет его в аппаратную. Однако вместо этого оказался в каком-то странном месте, которое он, по его мнению, никогда ранее не видел. Решив, что безнадежно заблудился, он вернулся в свое тело. Описание увиденного им места больше всего соответствовало внутреннему двору, где он и в самом деле должен был очудиться во время ВТО, если бы по ошибке пошел в направлении прямо противоположном правильному. Абсолютной уверенности, что он не видел этого двора раньше, когда днем приходил мой офис, у нас не было. Поэтому данный случай сам по себе не может служить надежным доказательством паранормального компонента ВТО. Что касается физиологических изменений, то ЭЭГ снова зафиксировала фазу 11 наведения и всего лишь два быстрых движения глаз за весь период. Четко выраженного падения кровяного давления не было. Таким образом, на сегодняшний день мы располагаем результатами измерения деятельности мозга и тела мистера Монро во время четырех кратких ВТО. В совокупности они указывают на то, что ВТО сопровождаются таким типом активности мозга, который обычно характерен для ночных сновидений. При этом кровяное давление иногда понижается, но сколько-нибудь значительных изменений частоты импульса не наблюдается. Никакого смертного транса, называемого в старой оккультной литературе обязательным признаком ВТО, я не зафиксировал. Хотя нельзя исключать возможность того, что такого типа транс может сопровождать более продолжительное ВТО. Внешне ВТО мистер Манро соответствует состоянию обычного сновидения у других людей. Однако в силу ряду причин было бы упрощением полагать, что его ВТО сновидение. Во-первых, сам мистер Манро четко отличает свои сновидения от ВТО. Во-вторых, с тех пор, как у него начались ВТО, он стал редко запоминать свои сны. В-третьих, если бы мы имели дело с физиологическими проявлениями состояния обычного сновидения, следовало бы ожидать гораздо большего числа быстрых движений глаз, чем то, которое наблюдалось. Другими словами, если допустить, что в ВТО мистера Монро особая разновидность сновидения, то в таком случае движение глаз и содержание сновидения очевидно плохо коррелируют друг с другом. В-четвертых, по словам мистера Монро, многие из его ВТО наступают почти сразу же после того, как вечером ложится в постель. Наступление наступлении фазы 1 предварительного состояния сна без сновидений в течение 80-90 минут случается крайне редко. Таким образом, в данном случае, при том же самом или сходном физиологическом состоянии, ВТО, по-видимому, замещает собой обычное сновидение. Схема лабораторных экспериментов с участием мистера Монро до сих пор была весьма проста. Я просил его вызвать у себя ВТО, чтобы зафиксировать изменения, происходящие в его организме, с целью не только понять их существо, но и смоделировав такое состояние искусственным образом, получить возможность вызывать ВТО у других. Для парапсихологической проверки я просил его попытаться прочесть число, помещенное в другой комнате, чтобы получить достоверное доказательство того, что его воспринимающая способность не ограничена физическим телом. По его словам, он был не в состоянии настолько четко контролировать свое движение, чтобы выполнить второе задание, однако надеется, что в конце концов сможет сделать это в лабораторных условиях. В качестве подтверждения могу сослаться например, одной молодой женщины, изучавшейся мною, которая была в состоянии выполнять такие задания. Однако, читая увлекательную книгу мистера Монро, вы сможете представить себе, каким непростым является доказательство. Сведения мистера Монро, свидетельства многих известных мистиков всех времен и данные ЭСП, указывают на то, что современная физическая картина мира очень ограничена, и реальность гораздо многомернее наших представлений. Попытки Майи и других исследователей сделать ВТО управляемыми могут оказаться не столь успешными, как того бы хотелось. Приведу в качестве примера два эксперимента с мистером Монро которые лично на меня произвели большое впечатление, хотя с точки зрения общепринятых научных критериев оценить их весьма трудно. Вскоре после завершения первой серии лабораторных экспериментов я переехал с восточного побережья в Калифорнию. Спустя несколько месяцев после переезда мы с женой решили поставить опыт. В один из вечеров попробовать в течение получаса интенсивно сконцентрироваться, чтобы помочь мистеру Манро вызвать у себя ВТО и посетить, посетить наш дом. Если бы ему удалось затем описать наше жилище, это дало бы интересные сведения по психологическим аспектам ВТО. Выбранный нами для этого день, я после обеда позвонил мистеру Манро и сказал, что сегодня ночью, точное время я не сообщил. Мы с женой попытаемся направить его через всю страну к нашему дому. Никаких других подробностей я ему не дал. В тот вечер я наугад выбрал время, когда по моим расчетам мистер Манро давно уже должен быть спать. Это было 11 часов вечера по калифорнийскому времени, что соответствовало двум часам ночи на восточном побережье. В два часа мы с женой начали концентрироваться. В 11.05 вдруг зазвонил телефон. Мы не ответили на звонок, продолжая свои усилия до 11.30. На следующее утро я позвонил мистеру Манро и сказал, что результаты были обнадеживающими, попросив его описать свои ощущения, чтобы затем сравнить их с нашими, независимыми друг от друга отчетами. В тот вечер, когда ставился этот эксперимент, с мистером Манро, произошло следующее, цитирую по его записи, присланной им по почте. Вечер прошел без каких-либо событий. Я лег в постель примерно в час сорок ночи, при этом находился в состоянии полного бодрствования, положение тела север-юг. В со мной была кошка, довольно долго успокаивал свое сознание, наконец по телу разлилось ощущение тепла. Провалов в сознании не было, прицонного состояния тоже. Внезапно я почувствовал, как что-то или кто-то раскачивает мое тело из стороны в сторону, а затем потянул меня за ноги. Я услышал жалобное мяуканье кошки. Мне сразу стало ясно, что каким-то образом это связано с экспериментом Чарли, и поэтому я не насторожился, как обычно, по отношению к незнакомым. Потягивание за ноги продолжалось, а когда, наконец, мне удалось высвободить руку своего второго тела, поднять ее и пошарить в темноте, подтягивание прекратилось. Немного спустя чья-то рука взяла меня за запястье сначала легонько, а затем очень-очень крепко и легко вытащила меня из моего физического тела. Все еще полный доверия и слегка возбужденный я выразил согласие отправиться к Чарли, если это он, оно направляет меня. Получил утвердительный ответ, безучастный, очень деловой Кроме ладони, очень крепко державшей меня за запястье, ощутил часть локтя, слегка волосатый, мускулистый, мужской. Но разглядеть, кому принадлежала рука, не смог. Кроме того, услышал, как один раз было названо мое имя. Затем мы начали двигаться. При этом было знакомое ощущение, будто тело стремительно мчится сквозь нечто вроде воздуха. После краткого перемещения, длившегося секунд пять, мы остановились, и рука отпустила мое запястье. Стояла полная тишина и темнота. Затем я медленно опустился в нечто вроде комнаты. Здесь я бороться, цитату, добавив лишь то, что когда мистер Монро закончил свое краткое путешествие и поднялся с постели, чтобы позвонить мне, было 2.05 ночи по его времени. Это в точности совпадает с началом нашей концентрации. Он почувствовал, что кто-то вытаскивает его из тела примерно минуту спустя после того, как мы с женой начали концентрироваться. Вместе с тем его описание нашего дома и наших действий оказалось совершенно неудачным. Он ощутил, будто в комнате находится слишком много людей. Он ощутил, будто я делаю нечто, чего я сам на самом деле не делал, а его описание самой комнаты было слишком расплывчатым. Какие выводы я делаю из этого? Перед нами один из тех обескураживающих опытов, которые выпадают на долю парапсихологов, когда они работают со слабо контролируемыми явлениями. Он не настолько убедительный, чтобы заявлять, будто паранормальный эффект бесспорно имел место, но вряд ли можно утверждать и обратное, что ничего подобного не было вовсе. Удобнее всего держаться с точки зрения здравого смысла. Физический мир таков, каким он нам кажется, а человек или его органы чувств может воспринимать лишь то, что его непосредственно окружает. Некоторые из ВТО, описанных в литературе, как будто подтверждают такую позицию, тогда как другие демонстрируют противоречивое сочетание правильного восприятия физической ситуации с восприятием того, чего не было или что не происходило, для нас обычных наблюдателей. Мистер Монро описывает в своей книге несколько таких смешанных опытов. В первую очередь это те случаи, когда во время ВТО ему как будто удавалось вступить в контакт с человеком, но потом тот человек так и не мог вспомнить об этом. Второй удивительный эксперимент состоялся осенью 1970 года, когда я ненадолго посетил мистера Монро в Вирджинии по пути на конференцию в Вашингтоне. Остановившись у него переночевать, я попросил, чтобы он, если этой ночью у него будет ВТО, зашел ко мне в спальню и попробовал вытащить меня из тела. Вместе с тем я отдавал себе отчет некоторой двойственности своего намерения. Одна часть моего я хотел, чтобы это получилось, другая противилась этому. Второе настроение было, пожалуй, сильнее первого. На другое утро, где-то вскоре после рассвета, ночью я проспал беспокойно, время от времени пробуждаясь от легкой дремоты, еще во сне я стал смутно припоминать, что мистер Манро должен попробовать извлечь меня из тела. Находясь в состоянии сна и в то же время частично осознавая себя, я почувствовал вокруг себя, в мире своего сновидения, какую-то вибрацию, несшую в себе ощущение неизъяснимой угрозы. Вопреки охватившему меня страху, я решил, что должен постараться испытать ВТО, Но тут нить моего сознания прервалась, и в памяти осталось только то, что спустя какое-то время я проснулся с ощущением неудачи экспериментов. Через неделю я получил письмо от своего коллеги из Нью-Йорка, известного парапсихолога доктора Стэнли Крипнера, по прощении которого я задумался, а можно ли считать это неудачей. Он писал мне о случае, происшедшем с его приемной дочерью Кэрри. Я ее знаю и люблю. И то самое утро, когда мне снился описанный выше сон. Кэрри вдруг ни с того ни с сего заявила ему, что утром по дороге в школу видела меня в одном из ресторанов в Нью-Йорк-Сити. Это случилось примерно в то самое время, когда мне снился мой сон. Ни она, ни ее приемный отец не знали, что я нахожусь на восточном побережье. Как все это можно понять? Впервые за многие годы я осознательно решил испытать ВТО. Насколько я понимаю, это мне так и не удалось. И вот, хотя сам я и не помню, чтобы находился в ВТО, мой друг сообщает, что меня видели в ресторане в Нью-Йорк-Сити. И что еще удивительнее, будто я в ВТО, я ни за что на свете не отправился бы в ресторан Нью-Йорк-Сити, потому что не вношу это место, тогда как посещение Кэрри и ее семьи для меня всегда радость. Совпадение? Скорее, опять-таки, нечто такое, что я не рискнул бы представить в качестве научного доказательства, но и не решился бы отвергнуться, как просто бессмыслицу. Этот случай дал мне возможность уяснить мое отношение к ВТО. Мне неприятно в этом сознаваться, но я побаиваюсь этого феномена. Одна часть меня очень заинтересована этим явлением с научной точки зрения, а другая страстно желала бы лично его. Третья же знает, что ВТО чем-то схож со смертью или с раскрытием одной из сторон души навстречу миру непознанного. И эта-то третья часть моего сознания отнюдь не стремится немедленно отправиться туда. Если ВТО – это реальность, а описываемая мистером Манро, не просто занятной фантазией или сновидением, тогда наше мировоззрение стоит на пороге радикальных перемен. Радикальных и неутешительных. Из того, что касается человеческой природы, психологи более или менее уверены в одном – в том, что она сопротивляется переменам. Мы хотим видеть мир таким, каким мы его себе представляем, пусть при этом он нам и не нравится. По крайней мере, мы знаем, чего от него можно ждать. Перемены и нестабильность грозят нарушить привычный ход вещей, особенно если эти перемены не считаются с нашими желаниями, волей, с нашим эго. В этом предисловии я старался вести речь, прежде всего, о научном изучении ВТО. Но следует сказать и о, быть может, самом важном аспекте проблемы. То, что пережил мистер Монро, страшно. Он говорит о смерти. А в нашем обществе эта тема считается неприличной. Мы припоручаем священнослужителям произносить слова утешения. Порой отпускаем на сей счет шутки. У нас коренится множество агрессивных фантазий относительно смерти других. Но на самом деле мы не размышляем об этом. Эта книга заставит вас задуматься о смерти. Кое-что из написанного в ней вам не понравится, кое-что вдохновит. Очень великое искушение честь Роберта манро сумасшедшим. Но я бы не советовал поддаваться такому соблазну, как не советую принимать все сказанное им за абсолютную истину. Он хороший наблюдатель. Как к человеку я испытываю к нему огромное уважение. Но при этом он всего лишь человек, воспитанный в определенной культурной среде, в определенную эпоху и потому ему способность наблюдать ограничена. Не забывайте об этом. Серьезное отношение к пережитому и описанному им может нарушить ваше духовное равновесие, душевное равновесие, но может и вопреки чувству страха помочь узнать кое-что весьма важное. Если вы лично испытали ВТО, эта книга поможет вам избавиться от лишнего страха или развить ваши способности до такой степени, когда они станут подлинным талантом. Если вы очень-очень любопытны и хотите сами испытать ВТО, мистер Монро в главах 16 и 17 описывает приемы его достижения, испробованные им самим. Я не знаю, насколько они годятся для других, до сих пор практически никто серьезно не осваивал эту технику. По серьезности я понимаю работу над ними, а не просто 10-минутные усилия. Если ваша работа увенчается частичным или полным успехом, и вам удастся вызвать у себя ВТО, я был бы признателен, если бы вы написали мне об этом по соответствующему адресу. Пост-офис-бокс, 5366, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 117. Быстрого ответа обещать не могу, но если какое-то число людей сообщат о своих результатах применения техники мистера Манро, мы узнаем много нового. Внимательно читайте книгу и наблюдайте за своей реакцией. Если вам в самом деле захочется испытать ВТО, желаю удачи. Дэвис, Калифорния, 10 января 1971 года. Чарльз Таун старт.